Глава третья, декабрь 1252 года. Сижу за столом своего дома в Твере и щелкаю костяшками счетов. Каждый щелчок приводит меня во все большее уныние. В этом году расходы огромны. Мобилизация ополчения, война, строительство крепостей. Два посольства в Варду, чего только стоит. В общем, говоря языком будущего, в бюджете образовалась устрашающая дыра, и этот дефицит не покроет даже весь доход с зимней ярмарки. С удовлетворением отмечаю, что ведение бумажных денег было очень своевременным и прямо-таки спасает меня сейчас, давая время на финансовый маневр. Я могу напечатать необеспеченных серебром ассигнации и хотя бы расплатиться с армией мрачно прикидываю варианты. Но подобный финт, как известно, приведёт к инфляции и обесцениванию не только бумажных денег, но и доверия лично ко мне. В долгосрочной перспективе это опасно, но на коротком отрезке времени очень даже применимо. Иначе для чего я столько сил потратил на внедрение этих чёртовых бумажных денег? Вопрос только в том, чем этот дефицит серебра компенсировать до сегодня нашло ко мне по большей части с Запада и с Новгорода, но ныне у Новгорода у самого проблемы. Ганза, единственный монополист в его торговле с Европой, и немцам сильно не понравилось усилие нашего торгового союза и попытка обойти их, и самим без посредников выйти на европейский рынок. По сути, они объявили нам полноценную блокаду, хоть они заявляли об этом в открытую. Торговый дом Ганзы в Новгороде практически закрыт, и купцов ни с Любика, ни с Ростока в этом году не было. С Ливонским орденом, как и с Литвой, мы фактически на грани войны, и торговля тоже заглохла. Устаившись в потолок, я произношу банальную истину. «В таких условиях нужно либо менять правила на старом рынке сбыта, либо найти новый. А лучше и то, и другое». Достаю из ящика стола свёрнутый трубочкой пергамент и перечитываю письмо от Турслана Хаши. В нём он пишет, что Батый, скорее всего, гарантирует неприкосновенность великому князю и Ярославу Тверскому и скоро призовет их обоих к себе. Также он советует мне приложить все старания, дабы князья послушались, ибо это в их же интересах. Эти строчки меня сейчас мало интересуют, потому как оба князя, и Андрей, и Ярослав, уже отбыли в Орду с посольствами и дарами. С интересом я перечитываю только последний абзац, где Турслан сообщает, что мои предложения заинтересовали хана Батыя и особенно брата его Берке. Но одних слов недостаточно, и для серьёзного разговора нужны доказательства. Отложив грамоту, задумываюсь. В том письме, что я передал Турслану Хаши через боярина Малова, я обрисовал проект Волжского торгового пути с Европы на Кавказ и Иран. Обрисовал так, что даже ребёнку, прочитавшему письмо, стало бы понятно. Золотой сарай, контролирующий устья Волги, будет одним из главных выгодополучателей такого транзита. Всё, что для этого требуется, так это обеспечить безопасность идущих по Волге торговых караванов. Пробежав ещё раз глазами по строкам арабской вязи, вдруг ловлю себя на мысли, что как бы я не увиливал, но в Орду всё-таки придётся ехать самому. Эта мысль наполнила меня еще большим унынием. Рисковать жизнью и ползать на коленях перед ханом нет ни малейшего желания, но мне все больше и больше становится понятно, что это единственный путь в кратчайшие сроки выйти из финансового кризиса и наполнить казну полноценным серебром. Обдумав, все еще раз кричу прямо в стену. «Прохор!» Мгновенно, словно бы Прошка только и ждал моего зова, скрипнула дверь, и в приоткрытой щели показалась его голова. «Звал господин консул!» Вместо ответа на дурацкий вопрос, просто поднимая на него жесткий взгляд, и Прохор все понимает без слов. «Купец что-то вызвал, уже в приемной дожидается!» Удовлетворенно киваю на это. «Зови!» Прошка на миг исчезает и появляется вновь с крепким коренастым мужиком в простом долгополом армяке и бобровой шапке. До самых дверей тот складывается в земном поклоне. «Многие лет тебе, консул!» «И тебе не хворать, Сом Нилыч!» Чуть улыбнувшись, радушным жестом приглашая его пройти. Мой гость, не торопясь, делает шаг к столу, а я успеваю подумать, что по виду этого человека никогда не скажешь, что он один из богатейших купцов Твери и держит львиную долю волжской торговли от Ржева аж до самых булгар. Десять лет назад... Я дал в аренду тогда ещё малоизвестному купцу Сомке Косой Рот, построенный у меня на верфи Катамаран. Через три года он полностью за него рассчитался, а ныне он уже и не Сомка Косой Рот, а уважаемый человек Сом Нилыч Косой и покупает каждый второй корабль, сошедший со стапелей моей верфи. Показываю гостю на кресло, и пока тот усаживается, Прохор расставляет на столе бутыль с рябиновой настойкой, пару серебряных кубков и большое керамическое блюдо с тонко нарезанным копчёным мясом. Выпиваем по первой, но насторожённое выражение по-прежнему не покидает лицо моего гостя. И я даже понимаю, почему. В эти времена любой разговор купца с властью несёт для первого лишь финансовые потери. Возные транзитные пошлины, налог на торговлю, на доход, на охрану и прочее, и прочее. Другими словами, князья всегда смотрели и поныне смотрят на торговлю только как очередную возможность пополнить свою казну. Выпиваем ещё по одной, и, утеряв губы тыльной стороной ладони, Сом деловито цепляет сразу пяток пластиков мяса, кидает их на ломоть ржаного хлеба и смачно отправляет всё это себе в рот. «Вкусно-то!» — Сом Нилыч отряхнул с бороды и крошки и вскинул на меня чуть осоловевший взгляд. «Вот умеет же у тебя готовить фрезина. Миностойка пробирает до кишок, и мясо пальчики оближешь. Даже если после твоих посиделок я голым и босым уйду, то всё равно не пожалею, что в гостях у тебя был». Прищуренные купеческие глазки впились в моё лицо, и я понимаю, что за иронией и улыбкой гостя скрывается нешуточная тревога. Усмехнувшись, пытаюсь его успокоить. «Да что ты, Сомнилыч, я же не разбойник какой!» Мне твое злато-серебро без надобности, наоборот. Я скорее о твоем достатке беспокоюсь. Вижу, что моя забота о достатке купца ничуть его не успокоила, а скорее напугала пуще прежнего, потому как, сплеснув руками, он почти измолился. «Уж не знаю, где я тебе, дорогу, перешел, консул, но поверь, не по злому умыслу, а по недоразумению разве что. Я у тебя тувар беру, продаю в Низовской земле с наваром малым. «Мизерно, Геленда Миха обратно в Тверь везу. Никуда, супротив твоего интересу, не вставал. А ежели где мои людишки сделали что-то не так, так ты только скажи, я им в раз бошки-то поотрываю». Понимая, что абсолютно честных купцов не бывает, и где-то сомнилочь крупно накосячил, оттого и неожиданный вызов консула его так напугал. «Мне его шалости сейчас неинтересны». Но в голове вдруг самопроизвольно всплывает недавнее недоумение Остраты. Мол, непонятно получается, в этом году зерна завезли к ярмарке столько же, сколько и в прошлом, хотя ныне закупкой охватили больше земель. И на востоке наши ладьи аж до Нижнего Новгорода добрались. Боярин Острата по делам торгового товарищества в Твери второй человек после меня. На его плечах подготовка к зимней ярмарке и в какое другое время я бы к его словам отнёсся со всей серьёзностью. Но тогда, как и ныне, голова у меня болела совсем о другом, и я попросту отмахнулся, не меньше, ну и слава богу. Теперь же, сопоставив этот тщетно скрываемый страх нелочи со словами Астраты, я начинаю понимать, по какой причине сейчас потеет мой гость». С моей лёгкой руки Тверское торговое товарищество «Монополист» в торговле хлебом. Мы скупаем зерно по всей низовской земле. Свозим в Твери, продаём его на север и на запад по своей цене, что в два раза выше закупочной. Прибыль, соответственно, делится между всеми пайщиками товарищества в соответствии с участием в деле. Но вот ежели кто-то, к примеру, Сом Нилыч, не довёз часть зерна и продал его тем же новгородцам по цене ниже ярмарочной, но значительно выше закупочной, то получается нам всем убыток, а ему крупный куш. Всё это пронеслось в моей голове, но поднимать такую скользкую тему, тем более без доказательств я не стал. Меня сейчас волнует совсем другое, о чём я прямо своему гостю и говорю. Я к тебе сомнилоч претензий не имею, так что голову своим людям сохрани, они тебе ещё пригодятся, потому как я хочу предложить тебе дело. Дело крайне выгодное, а потому, как ты понимаешь, и крайне рискованное. Дело. Тревога в глазах купца враз сменилась вспыхнувшим интересом. Кивнув, я налил ещё настойки и поднял свой кубок. На будущую весну, думаю, создать новую торговую компанию. Хочу пройти со своим товаром по всей Волге до самого Гелянского моря, а по нему дальше аж до Кавказа и Персии». «Это как же?» — недоверчиво покосился на меня купец. «Там же Орда. Ниже Гурца только дикое поле. Там урдынцы да прочие степняки творят непотребства свои. Идти туда с товаром безрассудство. Не мо товар потеряешь, но и головы можно лишиться на раз». Такая реакция ожидаема, и я не обращаю на неё внимания. «Ты, Сомнилыч, задурнета меня не держи. Я деньгами сорить не собираюсь. К весне будет у меня защитная пайца самого хана Ордынского. Так что никто мой товар и мои корабли не тронет». Не отпуская, держу взглядом глаза гостя и продолжаю. «Кстати, о кораблях. Путь не близкий. Один-два кораблика гонять туда-обратно лишь в убыток». И потому хочу я вложиться сразу по-крупному, отправлять кораблей двадцать, а то и двадцать пять. У меня столько сейчас нет, и в этом твоя удача, Сом Нилыч. Можешь поднять очень большой барыш, ежели поучаствуешь в деле всей своей торговой флотилии. У тебя ведь девять судов, правильно?» «Двенадцать», — проворчал мой гость чисто автоматически. Но я с улыбкой покачал головой. «Нет, мне нужны только катамараны, что с моей верфи сошли». А, -а, а! купец отвел глаза и произнес, глядя в сторону. Ты, Фризин, все знают удачливый. Судьба тебя любит, только зря ты на какую-то там пойдзу уповаешь. Ты, видать, степных разбойников совсем не знаешь, коли думаешь, что их хоть чей-то приказ удержит. Коли почуют хабар, так их никакая поезда не остановит. Андалеко, когда еще до него дойдет, Да и пойди разберись потом, кто ограбил. Там степи всякого сброда, что мух над трупом. Не сосчитать». Он глубокомысленно помолчал, опасливо глянул на меня, но все же решился. «Ты уж прости меня, дурака, консул, только я тебе вот что скажу. Мои корабли — это все, что у меня есть, и рисковать ими... В общем, ты человек большой, великими делами ворочаешь. «Тебе что? В этот раз не получится, так ты в другом месте убыток восполнишь. А я человек маленький. В этих кораблях вся моя жизнь сожгут их басурманы, так и мне, и семейству моему всем конец. Так что уж извиняй, не буду я в твоей компании участвовать». Я знал, что разговор будет нелегким. Но такого прямого отказа, честно скажу, не ожидал и даже расстроился. У меня у самого есть семь кораблей. Ещё пять-шесть я смогу выкупить у других купцов, кто владеет одним или двумя. Но этого всё равно мало. А к весне новых кораблей не построишь. Лес надо сушить, а зимой какая уж сушка. Всё это было мне известно, поэтому я и делал ставку на девять катамаранов в Нилочи. «Строить новые суда значит отложить поездку в Орду на год. А этого года мне никто не даст. Посул уже запущен, и я уверен, что в сарай меня позовут уже этой зимой. Не поеду, так миру с Ордой не бывать, да и Турслана подведу. А ежели поеду, тогда надо за слова свои отвечать и убедительно доказывать Батыю, что поток товара будет действительно немалым» и золотой ручеек в его казну в будущем превратится в полноводную реку. Для этого, ну чтобы окупить этот поход, я уже посчитал, нужно минимум двадцать кораблей. Поэтому Нилыч своим отказом режет меня без ножа. Так просто отступать я не собираюсь и принимаюсь за уговоры по новой. — О чём ты толкуешь, Сом, нилыч? Кто твои корабли сожжёт? «Крупные орды против ханской воли не пойдут, а против мелочевки всякой я своих стрелков грибцами посажу. Ты подумай!» Расписываю всё красочно, но нелочь прямо молчит. Брови насуплены, борода воинственно торчит. Я понимаю, что все мои уговоры бестолку. Этот мрачный, упертый мужик, кое чего решил, то уже не свернёшь». Разозлился даже, думаю, может, схватить этого гада за бороду да хряпнуть мордой об стол, сразу сговорчивей станет. Подумал и решил, нет, не наш метод. Мгновенно слухи пойдут, мол, консул всем про закон рассказывает, а сам чуть что не по нём, так сразу в морду без всякого права. Уже Бейла расстроился совсем, но тут вдруг в памяти вновь всплыли слова остроты про зерно, и я невольно усмехнулся про себя. «Ладно, не получилось по-доброму, попробуем по-другому». Прервав уговоры, хлопаю ладонью по столу. «Не хочешь, так не хочешь. Коля решил, то что ж, не волить не буду». Купец недоверчиво покосился на меня. Он явно ожидал уговоров, угроз, чего угодно, но только не моего согласия. Я же, словно бы в раз, позабыв о своем гости, как ни в чем не бывало, занялся лежащими на столе бумагами. Недоверчиво косясь на меня, купец посидел еще немного, и осторожненько начал подниматься. Так я пойду, что ли, господин консул? Иди, отвечая, не поднимая головы, и дождавшись, когда тяжелые шаги дотопают до двери, произношу вслух, словно и случайно сорвавшуюся с языка мысль. Нынешней осенью в Ярославле новгородцы закупили почти 150 пудов зерна. У кого? Почем? Шаги разом затихают, и я все так же, не поднимая глаз, чувствую, как мой гость, резко повернувшись, уперся в меня взглядом. Поднимаю глаза и, держа на лице озабоченное выражение, задаю вопрос. «Не знаешь часом, кто им продал?» «Так а откуда ж?» Сомнилыч пытается невинно улыбнуться, но я вижу, что эта бравада додается ему с трудом, и дожимаю. «Жаль!» А то я вот хочу боярину Астрату в Ярославль послать. Надо же ведь расследование провести, узнать, кто же это сопротив Тверского товарищества пошёл». Беру паузу, словно бы задумываясь, и добавляю металла в голос. «А может, кто и из своих скрысятничал, польстился, так сказать, на лёгкие деньги, как думаешь?» Я ничего про Ярославль не знаю и блефую напропалую, но по замерзшую дверь двери фигуре купца вижу, что попал в самую точку. Не давая ему ничего ответить, медленно, как бы беседуя сам с собою, рисую нерадующую моего гостя картину. Хотел ныне остроту отправить до ярмарка, вот на носу. Потом тоже будет недосуг. А вот по весне точно отправлю боярина с теунами и диаками судейскими. Пусть расследует, что и как там было. Чувствую, это кто-то из наших там наследил. И долю общую в свой карман пристроил. Сделав вид, что задумался, слежу за побледневшим лицом Нилочей, и продолжаю, как ни в чём не бывало. Народу в наряде том немало получается, так что думаю, рекой их отправить. И это, мои-то корабли все заняты будут. Так, может, им пару своих предоставишь? «Не думай, не даром, конечно, товарищ, что тебе за аренду заплатит. Всё, чин по чину, не сомневайся. столика ехидного злорадства слежу за меняющимся лицом купца. Он явно растерян и не знает, что ответить. И отказать мне не видит возможности, и вести своих же судей на собственную казнь ему тоже не в моготу. «Ну, давай же, Сомнилыч, мысленно подначиваю купца. Решайся!» Не гневи судьбу, а то я и правда к ответу тебя призову. То, что купец кинул товарищество на сотни-полторы тверских гривен, у меня уже нет сомнений. И по-хорошему, его бы следовало взгреть для островских остальных. Но корабли для меня сейчас важнее воспитательного момента и торжества правосудия. Для ускорения мыслительных процессов решаю слегка надавить и, усмехнувшись, спрашиваю. «Ну что, Сомнилыч, даёшь корабли или как?» Прозвучало настолько неоднозначно, что тёртый Купчина разом прозрел и развёл руками. «Да как же я буярину и судейским лудиту своих предоставлю, коли я все тебе отдаю для похода на эту... как её... на Персию?» Хитро взыркнув на меня и поняв, что сделал правильный ход, он даже позволил себе усмехнуться. «Иль тебе уже более не нужны мои кораблики?»